Глава 15, в которой говорится о том, что думал Ланжели о комплиментах герцога Савойского. Король Людовик XIII был в упоении. Менее чем за год он вторично заслужил титул победителя и торжественно въехал в город, покоренный силой оружия. Таким образом, все, что обещал его величеству кардинал, сбылось. Ришелье предрекал, что 7 марта Король проведет ночь в Сузе. Так оно и случилось. Однако кардинал, осведомленный обо всем на свете и более дальновидный, чем король, не был настолько же спокойным, как тот. Ришелье знал, что в ходе сражения были исчерпаны все боевые запасы французской армии. Людовик XIII тоже об этом знал, но на радостях после удачного дня забыл. Кардиналу было известно и то, о чем король не подозревал. У армии было достаточно провианта, но плохая погода и скверные дороги не позволили его доставить. Ришелье также знал, что казаля осаждают испанцы, и понимал, что если герцог Савойский станет упорно продолжать военное действие, удерживавшее французов в 80 днях пути от окруженного города, что было нетрудно, учитывая нужду в боеприпасах, То казаль, доведенный до крайности, невзирая на героизм Гюрона, командовавшего местным гарнизоном, а также на самоотверженное поведение его жителей, присоединившихся к солдатам для защиты города, будет вынужден открыть свои ворота испанцам. Действительно, последние известия, полученные из Казаля, подтверждали, что его обитатели, уже истребившие всех лошадей, собак и кошек, принялись охотиться на тех гнусных животных, которых человек способен есть лишь когда он умирает с голода. Поэтому в тот же вечер Ришелье созвал своих маршалов, генералов и старших офицеров, а затем подошел к королю и осведомился, не помешает ли его величеству усталость ненадолго задержаться после совета. Король, казавшийся почти столь же веселым, как в тот день, когда по его приказу убили маршала, Данкра, ответил. Поскольку всякий раз, когда ваше Высокопреосвященство хочет поговорить со мной, речь идет о благе государства и о славе моей короны. Я готов и всегда буду готов предоставить вам ауэдиенцию». Когда совет подошел к концу, король, осыпанный всевозможными похвалами, подошел к кардиналу. «Ну вот, ваше Высокопреосвященство, теперь мы одни», — произнес он, усаживаясь и указывая кардиналу на стул. Ришелье занял место рядом с королем, по велению его величества. «Говорите, я вас слушаю», — сказал Людовик XIII. «Государь», — начал кардинал, — «я полагаю, что ваше величество получило сегодня полное удовлетворение за нанесенные оскорбление и надеюсь, что стремление к тщетной славе не вынудит вас продолжать войну, которая немедленно может завершиться почетным миром». «Дорогой кардинал», — произнес король, — По правде сказать, я вас совсем не узнаю. Вы жаждали войны, вопреки всеобщему мнению, и вот стоило нам выступить в поход, как вы предлагаете заключить мир. Не все ли вам равно, государь, раньше или позже мы закончим воевать, если мирный договор принесет нам все те же преимущества, на которые мы рассчитываем? Но что станет говорить о нас Европа, если, ограничившись угрозами, пушумев, мы остановимся после одного лишь сражения. Европа скажет, государь, и это будет сущей правдой, что данное сражение будет настолько блистательным, что сможет решить судьбу всей компании, принеся нам окончательную победу. Да, но заключить мир можно лишь в том случае, если нас об этом попросят. Победителю подобает первому выступить с таким предложением. Как господин кардинал? Вы не станете ждать, когда нас об этом попросят. Государь, у вас есть столь благовидный предлог для того, чтобы сделать первый шаг. Что за предлог? Скажите, что это дань уважения вашей сестре, принцессе Кристине. В самом деле, — согласился король, — я все время забываю о своей родне. Правда, — добавил он с горечью, — моя родня постоянно старается мне о себе напомнить, «Стало быть, вы полагаете...» «Я полагаю, Ваше Величество, что война — это жестокая неизбежность, а как служитель церкви, которая ненавидит кровь, считаю своим долгом способствовать тому, что на земле проливалось как можно меньше крови. Итак, Государь, после такого славного дня все в вашей власти. Бог воинств может превратиться в Бога милосердия и великодушия». «Каким образом вы изложите это предложение Его Величеству королю Сурков?» — спросил Людовик XIII, вспомнив титул, который употреблял Генрих IV после завоевания Бресса, Бюже, Вальроме и Жекского графства. «Очень просто, государь. Я напишу герцогу Савойскому от имени Вашего Величества, что вы предоставляете ему право выбора между войной и миром. Если он предпочтет войну...» мы продолжим с ним сражаться и побеждать, как сегодня, подобно тому, как он это делал в прошлом году. Если же, напротив, он выберет мир, мы будем вести с ним переговоры на тех же основаниях, что и до победы. Таким образом, герцогу придется пропустить французские войска через свои владения, обеспечив им остановки, а также всячески оказывать помощь Казалю, снабжая осажденных продовольствием и боеприпасами, которая король оплатит по ценам трех последних торгов. Кроме того, герцог Савойский должен и впредь предоставлять нашей армии и военной технике проход через любую часть своей территории для защиты Монферрата, в том случае, если Монферрат подвергнется нападению, или у нас появится повод для беспокойства за его безопасность. Наконец, дабы мы были уверены в исполнении двух последних пунктов, герцог Савойский обязан передать Сускую цитадель, и тяжеласкую крепость в распоряжение вашего величества, выделив для их охраны гарнизон швейцарцев во главе с офицером, который будет назначен вами, государь. Однако, — заметил король, — он савояр и, конечно, попросит что-нибудь взамен. Если вам угодно, государь, мы пойдем ему навстречу и предложим, чтобы герцог Монтуанский уступил Савойскому дому в качестве возмещения за право владения Монфератом город Трино, приносящий доход в 15 тысяч золотых акю. Мы уже предлагали это герцогу, но он отказался. Тогда мы не находились в Сузе, как сейчас. Только благодаря вам. И я никогда этого не забуду. Государь, следует всегда помнить не о моей беззаветной преданности вашему величеству, а о мужестве отважных солдат, которые сражались на наших глазах, и о доблести офицеров, которые вели их в бой. Если на беду я забуду, об этом ваше высокопреосвященство мне напомнит. Следовательно, мое предложение принято. Да, но кого же мы пошлем к герцогу? Не кажется ли вашему величеству, что маршал де Бассон пьер как никто другой, подходит для такой роли? Превосходно. Ну что ж, государь, он уедет завтра утром и представит на рассмотрение герцога общий проект договора. Что касается секретных статей, значит, там будут и секретные статьи. Ни один договор не может обойтись без секретных статей. Я рассмотрю их вместе с герцогом и его сыном. В таком случае все решено. — Да, ваше величество. Поверьте, что не пройдет и трех дней, как сюда пожалует ваш зять, принц или ваш дядя-герцог. — Это так, — заметил король. — Ведь они тоже принадлежат к нашей семье. Однако их заслуга состоит в том, что, в отличие от прочих моих родственников, они ведут со мной войну открыто. Спокойной ночи, господин кардинал. Вы, наверное, тоже устали и нуждаетесь в отдыхе. Действительно, три дня спустя, как и предсказывал кардинал, Виктор Амедей прибыл в СУЗу и провел переговоры с Ришелье. Кардинал добился от него согласия на все условия, которые он обсудил с королем. Секретные статьи также были согласованы. Герцог Савойский обязался в течение четырех дней доставить в Казаль тысячу обозов с зерном и пятьсот свином. Кроме того, было решено, что в том случае, если эти обязательства будут выполнены, Войска французского короля не станут продвигаться дальше Бруно-Лунги, небольшого населенного пункта, расположенного между Сузой и Турином. Как говорилось в договоре, Его Величество соблаговолил согласиться на это по просьбе государя Пьемонта, чтобы дать испанцам время снять осаду казали. В обмен на трено Карл Эмануил должен был вернуть герцогу Монтуанскому захваченные им города Альбу и. Москальво. 31 марта и 1 апреля герцог Савойский и король Людовик XIII официально объявили о заключении мира. Правда, этому договору была уготована та же участь, что и соглашением, подписанным герцогом Лотарингским. Вильгельм III рассказывал, как однажды он беседовал с герцогом Лотарингским Карлом IV о том, насколько добросовестно каждая из сторон обязана следовать подписанному соглашению. И Карл IV сказал ему со смехом, «Неужели вы полагаетесь на договоры?". «Ну, конечно», — простодушно ответил его величество британский король. «Ну что ж», — сказал герцог Карл, «если угодно, я покажу вам большой сундук, доверху наполненный договорами, которые я подписал, но не выполнил ни одного из них». Между тем, в сундуке Карла Мануила хранилось не меньше подобных соглашений. Он решил добавить к ним еще одно с твердым намерением не принимать его в расчет, как и другие договоры. Сразу же после заключения мира королю на поклон явились принц Пьемонский и кардинал Савойский. Виктор Амедей пришел вместе со своей женой, принцессой Кристиной, сестрой Людовика XIII. Герцог Савойский — пожаловал последним. Король, доводившийся Карлу Мануилу племянникам, принял его с распростертыми объятиями и решил нанести дяде ответный визит без предупреждения, как это бывает между частными лицами. Однако герцога Савойского своевременно об этом известили. Он успел спуститься вниз и встретил короля на пороге. «Дядюшка», — воскликнул Людовик XIII, целуя родственника, — «я намеревался сделать вам сюрприз». — Вы забыли, племянник, — ответил герцог, — что королю Франции не так-то просто остаться незамеченным. Король поднялся наверх, бук о бок с Карлом Эммануилом. Но для того, чтобы попасть в покои герцога, ему пришлось вместе с придворными и старшими офицерами пройти по шаткой, нуждавшейся в ремонте галереи. — Дядюшка, давайте ускорим шаг, — попросил король. — Я не чувствую себя здесь в безопасности. — Увы, — государь, — ответил герцог, — Теперь я вижу, что все и вся не только трепещут перед вашим величеством, но и гнутся. — Эй, шут, — сказал король сияющим видом, оборачиваясь к Ланжели, — что ты думаешь о комплиментах моего дяди? — Это нужно спрашивать не у меня, — государь, — ответил Ланжели, — а у кого же? — У двух-трех тысяч дураков, которые погибли, ради того, чтобы герцог удостоил нас похвалы.